Джон Киттс. «Море» с английского. Шепча про вечность, спит она уж хер, и вдруг, расколыхавшись, входит в гроты и топит их без жалости из счета, и что-то шепчет, выйдя из пещер. А то бывает тише, не в пример, Оберегает ракушки дремоту На берегу, куда ее с излету Последний шквал занес во весь карьер. Сюда, трудом ослабившее зрение, Обширность моря даст глазам покой, И вы, о жертвы жизни городской, Оглохшей от мелкой дребедени, Задумайтесь подмерный шум морской. Пока сирен не различите пенье.